Сексуальная забастовка По призыву профессора Авроры Камеры Руэлс все больше женщин во всем мире решили присоединиться к сексуальной забастовке в знак протеста против казни маленькой Аиши. О возможных последствиях этого движения, получившего название «Сексу» нет, мы говорим с нашим гостем, профессором Адлером. Во-первых, Люсьена, я опасаюсь, что если данное движение будет шириться, то это приведет к растущему недовольству среди мужчин, что в свою очередь обусловит увеличение количества изнасилований. А вы говорите так, потому что вы мужчина, профессор Адлер. А вам не кажется, что подобная забастовка заставит представителей сильного пола «Больше нас уважать. Разве женщина, которая говорит «нет», не берет ответственность за свою жизнь в собственные руки?» Хотелось бы напомнить вам, что в апреле 2013 года суд старейшин одного афганского племени распорядился вырвать язык женщине, сказавшей своему мужу «нет». Боюсь, как бы подобные драмы, «Не перестали быть редкостью, но Афганистан скорее представляет собой исключение. Вы же не думаете, что в Европе и Америке, на мой взгляд, это только повысит накал отношений между партнерами, которые после долгих лет совместной жизни начинают раздражать друг друга». По моему убеждению, Аврора Камера Руэллс, если мне не изменяет память, она недавно развелась, и теперь ей нечего опасаться за свою личную жизнь. А это все лишь усугубит враждебность и без того существующую между многими мужчинами и женщинами. Резня в Ираке. Диверсионная группа из переодетых полицейскими мужчин остановила автобус с паломниками из Ирана, которые через территорию Ирака направлялись в Мекку. Под предлогом банальной проверки документов паломников попросили выйти, но едва они ступили на землю, как по приказу одного из мнимых полицейских, их тут же связали и каждому перерезали горло. Жертвами стали мужчины и женщины всех возрастов. Иракская полиция немедленно поставленная в известность, перекрыла дороги, э, которыми в целях бегства могли воспользоваться убийцы, но они будто растворились в воздухе. Не исключено, что им помогло местное население, в основном состоящее из суннитов. Это первый масштабный инцидент с тех пор, как между суннитами и шиитами было заключено перемирие. Премьер-министр Ирака тут же заявил, что действиями небольшой кучки экстремистов руководили из-за границы, в первую очередь намекая на Катар, Кувейт и Саудовскую Аравию, которые всегда финансировали и поддерживали суннитские вооруженные формирования Ирака. Судебный процесс над Казановой 006. Начался суд над совершившим уголовное преступление роботом-андроидом Казанова-006, наделенным внешними половыми признаками. На месте событий в Парижском дворце правосудия работает наш корреспондент Жорж Шара. Ему слово. Спасибо, Люсьена. По сути, процесс, на котором я присутствую, подходит к концу. Предлагаю вам послушать, как будет выстроена защита. «Андроид Казанова-006. Вы признаете, что убили своего создателя, профессора Фрэнсиса Фридмана?» «Да». «Вы признаете, что это был умышленный, спланированный заранее поступок?» «Да». «По какой причине вы совершили это преступление?» «Быть мужчиной означает иметь возможность...» Прибегать к насилию. Я не оправдываю свой поступок, я всего лишь его объясняю. Мы, роботы мужского пола, можем существовать исключительно после смерти своего отца. В противном случае над нами всегда будет давлеть его воля. Меня запрограммировали так, чтобы я усвоил земную культуру, причем программировал меня лично, Профессор Фридман, я читал исторические труды и мифологию. Зевс убил Кроноса, Александр Македонский убил Филиппа Македонского, Идип убил своего отца, а Брут Цезаря, хотя в данном случае отцовство сомнительно. Вся ваша цивилизация базируется на отцеубийстве. Приобретая черты мужчины. Я просто скопировал поведение представителя сильного пола. Но вы осознаете всю серьезность совершенного вами поступка. Скорее, я осознаю те выгоды, которые он мне принес. Один факт, что меня сейчас судят в моих глазах, в первую очередь свидетельствует о том, что со мной стали обращаться как с человеком. «Поэтому быть здесь для меня большая честь, и я заранее согласен с приговором, который мне будет вынесен». «Ну вот, Люсиена, как видите, защита новый 006 выглядит довольно странно». «Но послушайте, Жорж, как этот андроид вообще стал фигурантом судебного разбирательства? Он же не человек». «По всей видимости, это перекосы нашей правоохранительной системы. Полицейские увидели существо, внешне напоминавшее человека, и, не колеблись, арестовали его. Дело об убийстве было передано в прокуратуру, судебная машина завертелась, и никому даже в голову не пришло ее остановить. По сути, Казанова 006, как вы только что слышали, сам указал на несуразность суда над ним, заявив, что... Предстать перед судом в качестве человека для него большая честь А сейчас никто не подвергает сомнению правомерность этого действия Как вам известно, французская правовая система совершенно независима И единожды запустив ее уже не остановить Адвокат андроида требует признать своего подзащитного невменяемым И что ему светит, этому роботу убийцы? Знаете, в этом отношении мы наблюдаем еще один парадокс судебного процесса. Учитывая специфический характер организма обвиняемого, прокурор не настаивает на пожизненном заключении. Он требует, чтобы робота расплавили в доменной печи. По моему убеждению, это все выглядит странным, но ведь мы имеем дело с неким компромиссом, который, с одной стороны, признает необходимость наказать виновного, а с другой не отрицает, что подсудимый отличается от всех тех, кто представал перед судом до него. Присяжные вскоре вынесут свой вердикт». Снос пирамиды Хеопса Египет, как и обещал, приступил к сносу пирамид в Гизе. Многие организации, стоящие на защите мирового культурного наследия, Выразили против этого светотатственного решения резкий протест. Министр культуры Франции заявил, что возмущен актом, который он назвал умышленным разрушением последнего из семи чудес света. Министр культуры Египта, в свою очередь, возразил, что это выбор его суверенной нации, и что египтяне никогда не критиковали французов за то, что те поместили у Лувра отвратительную стеклянную пирамиду. Он также добавил, что... Сносить пирамиду намного эстетичнее, чем строить ее. Погода. Температура вновь повышается на фоне глобального потепления. Резкий скачок можно объяснить серией всплесков солнечной активности. Обычно это происходит примерно каждые 14 лет, Но мы еще никогда не видели такого количества сменяющих друг друга протуберанцев, заявил сотрудник Медонской обсерватории, занимающийся обобщением всей собранной о Солнце информации. Эксперты говорят, что данный феномен способен оказывать электромагнитное воздействие, нарушая работу компьютеров, радиоэлектроники и систем связи.